Глава 7. Мам, орал я из своей комнаты, пытаясь позвать свою маму домой. Мам, смотри, что я сделал! Смотри, что у меня вышло! Тип, мне некогда. Несколько раздражённо крикнула в ответ она. Я тут нам еду собираю на пикник завтрашний, так что давай я потом посмотрю. Хорошо, недовольно буркнул я, упав на свою кровать. Я был дома. Я был счастлив. Мне хотелось похвастать сейчас своим достижением, как у меня получилось построить карточный домик самостоятельно. Ведь раньше это получалось только у моего троюродного. Он пользовался своей силой, а я что? Я был просто обычным человеком с голубой кровью. Я любовался на своё творение, но почему-то улыбаться не хотелось. Я был раздражён. Почему кому-то повезло иметь силу, а кому-то даже после трёх инъекций той чудо-сыворотки это не помогает? Вот почему в мире существует такая несправедливость. Внезапно снизу раздался громкий мужской крик. Что-то где-то упало. Кричал точно отец, я был в этом уверен. Но он обычно был крайне спокойным человеком, без повода никогда не кричал. Значит, что-то случилось. Неужели опять? Я сорвался с места, сбив впервые построенный мною карточный домик. Было плевать на всё, главное узнать, что произошло. Я жил на втором этаже нашего домика. У меня была своя комната. Я вылетел из неё пулей, буквально вышибая чуть приоткрытую дверь плечом. Лестница единственное неудобное место в этом домике. Слишком крутая для меня, всегда боялся на ней свалиться. Но я пролетал по 3-4 ступеньки за раз. Почувствовал, что подвернул ногу, свалился, еле сдержал слёзы, но снова встал. Даже несмотря на боль, я попчался дальше, ведь это же мама. Последние ступеньки я преодолел вообще кувыркаясь. Ненавижу эту лестницу. Всегда ненавидел. Сквозь слёзы я поднялся, повернул в главный коридор и увидел просто невероятно страшную картину. Мама стояла бледная, точнее, её держал мой отец, не давая упасть. Он что-то кричал ей в лицо, но я не слышал. Шум запонил весь мой слух. Сердце начало бешено биться, паника охватывала меня. Нет, заорал я, видя, как глаза матери начали закатываться, а её ноги подкосились. Нет, этого не может быть. Врачи же говорили, что ей ещё около 5 лет жить. Почему? Почему это произошло? Как врачи могли наврать? У нас же передовая медицина. Этого просто не может быть, не верю. Не хочу в это верить. И я нет. Услышал я каким-то образом шёпот отца, после чего я взорвался сильнейшим рёвом. Мистер Тибери, сквозь крик услышал я едва знакомый голос, словно слышал его несколько часов назад. Мистер Тибери, проститесь. Неожиданно я раскрыл глаза. Мы парили над просёлочной дорогой, старой, давно заброшенной, но до боли мне знакомой. Она вела к тому самому домику, где произошла самая большая трагедия в моей жизни. Как бы мне этого ни хотелось, какие бы это место ни навивало воспоминания, всё же это было хорошее укрытие. О нём просто никто не знал. "Вы кричали", как-то растерянно и неуверенно говорила женщина. "Вы сначала что-то тихо бормотали. Я думала, вы не спите". Но потом вы начали просто так кричать. Я сразу начала переживать. Кстати, куда дальше? Тут дорога почти обрывается. Сейчас чисто прямо, примерно полмили. Потом надо будет возле заброшенной базы отдыха повернуть направо. Там уже 2 мили, тяжело вздохнул я. А там мы сами дойдём до нужного места. Вы уверены? с тревогой посмотрела женщина. Могу вас до самого места довести. Не стоит, поматал я отрицательно головой. вам лучше вообще забыть про наше существование. Как мы выйдем? И не смейте следить за нами. Я не побоюсь применить оружие даже против вас. Не рискуйте. Хорошо, сглотнула женщина, после чего продолжила двигаться дальше. Дальше мы ехали в полной тишине. Никто не хотел говорить ни слова. Женщина, видимо, боялась. Лина снова вырубилась, хотя я видел, что она просыпалась, а я просто был погружён в свои воспоминания. Я не хотел спать. хоть и тянуло в сон. Я точно помню, как мы ехали. А потом, потом я был в своей старой комнате. Видимо, меня просто банально вырубило, а я даже этого не заметил. Надо лучше за собой следить, иначе в крайний момент могу сам себя подставить. Первый поворот мы проехали. Я внимательно следил за маршрутом, чтобы мы не туда не свернули. Давно я тут не был, но всё же в памяти ещё достаточно свежо воспоминание о том, как добираться до той резиденции. Женщина не знает или не помнит. Уже хорошо. Значит, всё же я могу не беспокоиться за скрытность. Тут немного левее возьмите. Показал я рукой направление, так как мы начали съезжать с маршрута. Да, вот так. Теперь держите ровно прямо и не сворачивайте. Вы точно уверены, что мы едем правильно? Несколько потеряно проговорила женщина с лёгкой паникой, смотря то на меня, то на дорогу. Уверен, кивнул я, хотя прекрасно понимал, что банально обманываю её. Эта дорога не вела точно к тому месту, где была резиденция. Она проходила примерно в полумиле от домиков в самой ближней точке. Это не особо много, но и не мало. Можно потеряться, если сильно захотеть. Всё, останавливайтесь, спокойно сказал я, увидев знакомые старенькие деревья, которые служили для меня личным маяком в этом лесу. Мы сейчас выйдем. Вы разворачиваетесь и по тому же маршруту уезжаете назад. Я запомню вас, в долгу не останусь. Когда все наладится, я вас вознагражу, но до этого момента вы меня не видели, я вас тоже. Проболтаетесь, вам же только хуже будет, поняли? Поняла, с грустью сказала женщина. А так хотелось перед подругами похвастаться, что я первого жениха планеты подвозила. Эх, не судьба, но удачи вам. Наверное, она вам понадобится в это нелегкое время. Понадобится. Встала рядом со мной Лина, протерев ладонью свое лицо. Я чувствую, что она нам очень сильно понадобится. Когда женщина разворачилась и медленно уезжала, мы с Линей стояли на месте. Нужно было убедиться в том, что она точно уехала и не захочет за нами следить. Но за 30 минут времени она так и не вернулась, из-за чего у меня словно гора с плеч свалилась. Не придётся лишний раз применять оружие. Махнув Лине рукой, я пошёл в одномо мне известную сторону. Даже на картах не было видно старой резиденции. Специальные технологические решения не позволяли заметить даже из космоса этот домик. Столько счастливых воспоминаний связывало меня с этим местом, столько всего хорошего произошло. И лишь одно единственное событие заставило меня с отцом забросить это место. Оно стало причинять множество боли. Ты чего такой? Идущая по правую от меня руку, Лина увидела выражение моего лица. На тебе вообще лица нет. Случилось что? Всё нормально. Попытался улыбнуться я, но вышло откровенно хриново. Просто воспоминания одни мешают нормально расслабиться. Не обращай внимания. Лучше, как придём, помоги прибраться. Мы с отцом тут очень давно не были. С тех пор, как, я поняла, оборвала меня девушка. Мы все планеты тогда горевали, когда это произошло. По вам было видно, как её потеря подкосила ваше состояние. Прости, если затронул больную тему. Да ничего, слегка нахмурился я. Лучше смотри мне наступи старые капканы. Мы тут вроде с отцом всё собрали во время последнего визита, но могли что-то пропустить. Кстати, надо будет разбросать их снова, если вдруг нежданный гость к нам придут. Лина промолчала и просто кивнула. Ей всё же тяжело давалось то, в какой ситуации мы оказались. Всё же это очень сложно, когда ты за сутки теряешь всё, что у тебя было. Я её в какой-то мере могу понять, ибо со мной сейчас происходило примерно то же самое. Вот только между нами есть разница, причём огромная. У неё потеряно вообще всё, но это всё меньше моей потери. Вот только она её не сможет вернуть, а я ещё за планету повоюю. Я не сдамся. В домике мы оказались через 10 минут. Пару раз я краем глаза примечал старые капканы, которые не сработали. Были всё ещё взведены. Сам домик полностью зарос различной лозой. От неё я решил не избавляться, чтобы не демаскировать нас. Но вот внутри надо будет прибраться точно. Свой план я рассказал Лине. Она его, в принципе, поддержала. Также мы сошлись на том, что не стоит включать просто так свет. Хоть сверху этого не будет видно, с земли на определённом расстоянии нас смогут заметить. Так что её замечание было довольно здравым. Внутри была не разруха, а больше откровенная заброшенность. Всё покрыто огромным слоем пыли. Где-то треснул дощатый пол, требовал замены. Где-то подгнила мебель. Жить можно, Но вот только нужно будет заняться безопасностью, чтобы не нароком не провалиться под пол. Сначала мы занялись капитальной уборкой, прикрыв свои лица, чтобы не надышаться грязью. Начали убираться сверху вниз. Сначала второй этаж, потом уже первый. Я начал со своей комнаты. На удивление, тут было относительно чисто. Окно было закрыто капитально, а дверь плотно прикрыта. Так что тут не особо много накопилось. На полу всё так же лежали карты от карточного домика. Возникло ощущение, что они свалились дней 5 максимум назад. Моя фантазия начала играть со мной злую шутку. Я снова услышал вскрик отца, только через какую-то призму услышал, как что-то где-то грохнулось. Я всё ещё не мог принять тот факт, что мама больше нет. Вот только это уже ничего не изменит. Её нет и больше никогда не будет рядом со мной. Вооружившись тряпками, я начал стирать со всех поверхностей пыль. В подрогу попадали старые игрушки, которые невольно навеивали приятные воспоминания, вызывающие улыбку. Попадались какие-то другие предметы давно забытого предназначения. В общем, это было место памяти, которое просто заставляло вернуться меня в беззаботное детство. Когда я закончил, то перебрался в комнату родителей. Там дела обстояли несколько хуже. Окно было немного приоткрыто, кровать слегка подгнила из-за постепенно попадающей сюда дождевой влаги. В общем, убраться тут можно было, но поселиться тут бы не получилось. Да и морально я бы не смог тут спать, ибо тут были они. Когда мы закончили со вторым этажом, прошло 3 часа. Усталость снова подступала, так что я предложил девушке спуститься в подвал. Там должны были остаться консервы на самый паршивый вариант развития событий. Там были особые бесшумные генераторы, которые можно было завести вручную, а потом они сами себя заряжали, продолжая вырабатывать электричество. Ты уверен, что свет в подвале никто не заметит? Паранойя, одновременно с переживаниями, сильная вещь, заставляет усомниться во многом. Вот сейчас и девушка была подвержена этим двум чувствам. Уверен, кивнул я. Плюс там были металлические койки, но это вообще на крайний случай, а металлическая дверь закрывалась изнутри. Плюс там безопасно можно проспать хоть всю ночь. Нас не должны заметить. Ну, если ты настаиваешь, явно нервничала она. Тогда давай. Только я не особо хочу там долго оставаться. Не люблю замкнутые пространства. Я их не боюсь, просто не люблю. Не переживай, мы там будем только ночевать.